Дмитрий Дорничев. Моё пространственное убежище. Книга седьмая. Тернистый путь к успеху. Текст читает Иван Николаев. Глава 1. Темнота в помещении едва-едва разгонялась светом масляных ламп, однако полумрак стоял недолго. Неожиданно вспыхнул яркий свет, пробравшийся даже в самые темные углы. Исходило над странного сооружения, возвышавшегося над полом метра на три и при этом занимавшее пространство пять на два метра. Свет горел недолго и вскоре погас, после чего столпившиеся внутри люди увидели человека, закованного в высокотехнологичную броню, на фоне которой даже стандартная четвертого уровня казалась унылой дешевкой. То, что в броню был закован мужчина, ни у кого не вызывало сомнений. Она повторяла рельеф мужской груди и пресса в виде дополнительных защитных элементов, коими также были обильно снабжены руки, ноги и спина. Цвет основной части брони был черный, дополнительных защитных элементов темно-серый. Шея была надежно защищена, собственно, как и голова. Шлем повторял форму черепа. На месте глаз было что-то похожее на два горящих фонаря, которые бросали пугающие красные блики. А вместо ушей виднелись два плоских треугольника, которые представляли собой то ли антенны, то ли передатчики. Мужчина осмотрел присутствующих и скрыл шлем, что тут же спрятался в подобии ошейника. «Ну, при... Сергей!» – перебила рыжеволосая девушка и кинулась к мужчине, крепко того обняв. «Спасибо большое!» «Босс у нас нет на это времени!» – проворчала светловолосая девушка из числа стоящих в сторонке. Сергей же чуть не откликнулся на босса, уж очень он привык, что лишь он босс. «Да, простите. Рада тебя видеть, Сереж. Спасибо, что откликнулся на больбу о помощи. У нас плохо. Очень плохо». Татьяна отцепилась от мужчины и отошла на пару шагов. «Веди», — ответил мужчина, и вся толпа направилась к линии фронта, что была всего в сотни метров. «Весело тут у вас», — пробормотал мужчина. Он стоял на берегу Волги, через которую пробирались толпы зверо-мутантов и гуманоидных существ, причем весьма успешно. Река покрывалась льдом, возводились каменные мосты, а некоторые твари вовсе бежали по воде. «Прошлой ночью на нас напала армия. Мы ждали ее и готовились к тому, но наша разведка ошиблась». Когда мы начали думать, что победили, к врагу пришло подкрепление, что было в разы крупнее армии, с которой мы сражались. Мы не подготовились, припасы истощены, манна почти на нуле, час, может два, и мы падем. На лице девушки было отчаяние, она не имела права потерять свои войска, без них ее город падет. «Понял, эх, нет покоя моим солдатам, я ведь обещал им отдых и пирушку». Проворчал мужчина. «Юбер, ты все слышал, собирай парней». «Армия уже мобилизована, Ха, даже драконы рвутся в бой». Босс тут же получил ответ. «О? Так они поправились, это хорошо». «Ага, только смотри, чтобы их не сбили. Знай я о вас русских, горячие головы». Усмехнулся Юбер и отключился. «Войди своих и сообщи, чтобы не трогали драконов». Не оборачиваясь, Сергей обратился к Татьяне и взмахом руки вызвал стрелковую пехоту, полторы тысячи вооруженных АП-4 и тяжелым огнестрелом людей. Они быстро заняли позиции и открыли огонь, мгновенно меняя обстановку на поле боя. Люди Татьяны были ошарашены неожиданным подкреплением, но после ряда команд от Татьяны принялись организованно отступать, освобождая поле боя для новой силы. Появились маги воды, молнии и ветра, что были несказанно рады опробовать в идеальных условиях новую комбинацию. Цунами, заряженное электричеством, ускорено ураганным ветром. С каждым преодоленным метром волна стремительно росла, двигаясь к восточному берегу. Монстры старались убежать, но из-за ветра волна мигом достигла берега, неся разрушение прибрежным постройкам. Дома, машины, зверомутанты и даже деревья познали сокрушительную мощь стихии. Медведи, находившихся в воде и их гуманоидных собратьев, захватил поток, поднимая на десятки метров. Электрические разряды били по существам, лишая их возможности сопротивляться, и вскоре вся эта масса воды и живой плоти обрушилась на берег. Что могло быть разрушено, было разрушено и унесено в реку. Медвежьи туши сносили дома, ломали деревья и калечили других зверей. Маги наблюдали за делом своих рук и счастливо улыбались. Они каждое мгновение получали огромное количество опыта. Ведь даже за самого маленького медведя приходило двадцать единиц. Также никто из магов не потерял сознание. У всех были накопители манны, да и людей оказалось в достацке, потому никто не перенапрягся. Враг был напуган и дезориентирован. Зверомутанты боялись вновь лезть в воду, и даже крики гуманоидных медведей не могли вразумить их. В это время Сергей с рыцарями занимали мосты, транспортные и железнодорожные. Рыцари снарядили в тяжелый бронекостюм экзоскелет-штурмовик 3Т, их вооружили щитами третьего и четвертого уровня, а также плазменными дробовиками. С ними был отряд прикрытий и, конечно же, магия огня с ветром. На обоих мостах велось жестокое сражение, медведи и разумные особи с особой яростью пытались прорваться, не жалея жизни, заваливая мост трупами. Причем некоторые трупы попросту перекрывали его, слишком уж они были огромны. медведи это тормозило, но не останавливало. Изначально армия Нижнего Новгорода защищала лишь один мост, но вскоре им пришлось взять на себя и второй, что он находился поблизости, ибо защитники попросту не справлялись. На защиту мостов Татьяна отправила своих лучших бойцов. У них были пулеметы, сделанные из ум оружия крупнокалиберные пулеметы, РПГ разных вариаций, даже авиационные пушки, установленные на колесную технику. Ну и, конечно же, маги. Много магов. Они защищали бойцов от вражеской магии и наносили врагу сокрушительный урон, но за это приходилось употреблять энергоядра в больших количествах. Чела врагов безостановочно падали в реку, кровь лилась с мостов, подобно водопадам, гильзы образовали горы, что периодически убирались гражданскими с ведрами и лопатами, а награды собирали ловкие звери и питомцы. «Как срочно отступать? Вы сдурели? Через нас и так скоро прорвутся. Орудия перегрелись, манна почти на нуле». «Нужно подкрепление, чтобы отбросить врага, иначе отступаем мы понесем ужасные потери!» Командир, отвечающий за защиту одного из мостов, негодовал по поводу глупого, по его мнению, приказа из штаба. «Николай, ты сам все поймешь, когда они явятся!» — раздался голос Татьяны. «Кто придет?» «Бля, четвертый уровень приближается! Ну все, хана!» Раздался настолько мощный рев, что, казалось, мост начал трястись. А вскоре появился и обладатель столь чудесного голоса. И огромный медведь взобрался на маленький для него мостик. Словно бульдозер, он расчищал путь от тел для своих младших собратьев. В него летели стрелы, магия, пули, но прочная шкура и не такое могла выдержать. Встав на задние лапы, существо высотой в двадцать метров взревело, нагоняя ужас на людей и воодушевляя медведей. Однако в этот момент раздалась череда взрывов, два из которых разорвали грудную клетку медведя на части, опрокидывая чудище на спину, давя всех, кто шел за ним. Артиллеристы стреляли по позициям позади чудища, а то взяло и резко встало, вот и получилось шальные снаряды. Шесть оставшихся снарядов попали, куда и посылались, разрывая животных на части. А через несколько секунд на мост ворвались бойцы убежища, создавая область огня перед позициями людей Татьяны. Область была по ширине моста, а в длину достигала десяти метров. Медведи, попавшие туда, сгорали за считанные секунды, потому наступление остановилось. Вперед выбежали рыцари и создали стену из ауры и барьеров щитов четвертого уровня. Битва против огромной химеры-вампира показала, что эти щиты неплохо работают с аурой, как и осадные барьеры, что также были установлены. «Отступаем! Эти парни, кем бы они ни были, справятся и без нас!» – прокричал Николай. Огромный медведь поднялся на ноги и зарычал с невероятной яростью. Ему было очень больно. Разогнавшись, он словно поезд помчался на хрупких людей, но в этот момент на него спикировал золотой дракон, сбрасывая монстра в воду. злобленное чудище ревелое бултыхалось в реке, с яростью смотря на повисшее над ним летающее существо. Раздался драконий крик, но кричал негатье. В небе над ним было мило. Небо затянуло черными тучами и начался ливень, но, что примечательно, задевал он лишь половину моста и обширную часть восточного берега. Золотой дракон раскрыл пасти и задрал голову, выпуская в небо мощный поток электричества. Раздался гром, а через мгновение ударила молния, следом вторая, потом десяток, далее сотня, тысячи. Молнии били по воде, по берегу, деревьям, ну и, конечно же, по монстрам. Площадь поражения была такова, что задевала даже северный мост, что защищали другие лагеря выживших, но лишь ту часть, откуда шли зверомутанты. Медведь Ревелы пытался выбраться из воды, но молнии одна за другой били по его туше не оставляя тому и шанса на выживание». Когда поток электричества, направленный в небо, иссяк, дракон закрыл пасти и полетел к туше медведя, перенося его в убежище. Ядра четвертого уровня на дороге не валяются. Воспользовавшись хаосом в рядах зверомутантов, люди стремительно продвигались по мосту к восточному берегу. Всякий встречный получал дробью плазмы в морду и переносился в убежище на мясо и шкуру. Раненых и тех, кто без сознания также переносили, мол, а вдруг повелитель животных сможет покорить их. Определить, кто мертв, а кто притворяется, было легко. Если тело переносится в яму, система дала добро на перенос, значит труп. Если нет, но переносится в убежище, значит без сознания Если ни туда, ни сюда, то туша умерщвляется выстрелом в лоб и отправляется на переработку. В это время парящие над водой феи повторяли то же самое, что происходило на мосту. Этим занимались лишь фару второго уровня. Третьи уровневые направились к берегу, расстреливая врагов из лучевых винтовок. Близко не подлетали, ибо среди врагов были гуманоиды-маги, но дальности стрельбы винтовки хватало, чтобы убивать тех с безопасного расстояния. К тому же весь авангард фей был облачен в системное снаряжение второго уровня. Феи третьего уровня могли полноценно носить его и даже получать бонусы. Почему так можно? Система умалчивала. «Командир, кто это такие? И что это за хрени летающие?» Подобные вопросы Татьяна получала один за другим без перерыва и малость устала от них. Отвечала она просто «Это мои союзники». Войска Татьяны принялись реорганизовываться и распределяться в другие места для поддержки союзников. В это время Эммануэль вместе с Наташей занимались хозяйственной частью. Если точнее, то поставляли боеприпасы, медикаменты и прочее. Конечно же, не запросто так, но и цену заламывать никто не стал, да и расплатятся они частью добычи. Самых тяжело раненых было разрешено переместить в госпиталь-убежище, даже тех, кто, по мнению местных, не жилец, да и тех, кто умер недавно. Сергей хотел продемонстрировать свои возможности, чтобы заработать больше авторитет в глазах лидеров лагерей выживших, ну а потом его использовать. «Босс, я успела. Перенесите, пожалуйста, меня и наших новых друзей. Они очень голодны и хотят поохотиться. У вас же там весело». Раздался озорной голос Светлой Прохасковой. «Весело», — ответил мужчина и взглянул в убежище. «Ты приручила крокодилов?» «Да, долго их уговаривала. Упрямый очень». «Хорошо. Только пусть из воды не вылезают, а то перепугают тут всех». Сергей сосредоточился на болоте и увидел хрупкую девушку в окружении кучи существ, напоминающих крокодилов. Самые крупные особи достигали 12 метров в длину, с хвостом. Их тела были покрыты прочной чешуйчатой кожей с обилием острых отростков. Шесть мощных лап, плавники и голова, что больше подошла бы тираннозавру. Столь мощной пасти позавидовал бы любой крокодил Их было восемьдесят шесть, одиннадцать третьего уровня и поровну второго и первого. Но даже чудища первого уровня были способны сожрать обычного медведя. Учуяв кровь, существа довольно зашипели и торопливо направились к воде. Феям пришлось оставить этот участок, иначе их могла ждать участь мошек, что летают над водоемами. Начался настоящий пир. Крокодилы принялись охотиться на плывущих через реку медведи но вместо того, чтобы есть их, бросали тела и направлялись к следующему. Больше всего на свете они любили убийство и охоту. Люди успешно пробились к восточному берегу. Там-то маги огня и разошлись, создавая свои любимые цунами пламени одно за другим. С берега людей поддерживала артиллерия, что стреляла по наводкам с дрона. Минометчики также вступили в бой. Они использовали снаряды, зачарованные лишь на силу взрыва. Потому меткое попадание могло лишить головы даже звера-мутанта второго уровня. Не забыли и про лучников. Они отстреливали все, что входило в метровый радиус от восточного конца моста. Со звером-мутантами было проще, чем с зомби. Они боялись умереть, а также, получив ранения, могли либо отступить, либо потерять боеспособность. Люди атаковали медвежьи, маги маги людей атаковали медвежьим маги-гуманоиды, но маги-людей блокировали вражеские атаки, а вскоре на новой позиции установили барьеры. Еще у людей появился новый род войск фей снайпера К сожалению, был всего один такой экземпляр, но эффективность оказалась велика. На третьем уровне фару могли легко подняться в воздух на 20 метров и выше. Селенок у них было немного, но в этом помогало бижутерия и системное снаряжение. «С севера какая-то херня метает огненные шары!» «Светлячок принял. Начинаю работать в северном направлении. Цель вижу!» Ранее небесный Арвин, ныне снайпер с позывным «светлячок», он навел снайперскую винтовку, собранную из ум оружия, и прицелился. В его прицеле выводилась вся необходимая информация для снайпера, скорость и направление ветра, дистанция до цели и еще ряд показателей, которые он использовал. Двухметровый человека-медведь, облаченный в волчьей шкурой и с деревянным посохом в руках, сформировал огненный шар, но раздался выстрел, и в его голове образовалось два отверстия, а мозги размазало по стене, рядом с которой он стоял. «Север чист, работаю по востоку!» Арвин усердно учился стрельбе и работе в команде. На фоне успеха в девушке, в которую он был влюблен, мужчина чувствовал себя ущербным и старался втрое больше остальных, но так и не смог догнать ее. Потому переключился с роли воина на роль стрелка и понял, что в этом его призвание. Никаких воздушных кульбитов и битв, от которых кровь кипит в жилах, только винтовка и враг по ту сторону прицела. По небу пролетели драконы, наводя ужас на гуманоидных врагов. Рептилии искали вожаков, но те хорошо прятались, потому как за два часа поисков и уничтожения двух сотен гуманоидов цель так и не была обнаружена. — Босс, к вам движутся два четырехуровневых, — доложил разведчик, наблюдающий за боем с квадрокоптера. — Принял. Народ, готовьте большие пушки. В руках людей начали появляться энергопушки, и вскоре показались они. Два огромных, словно холмы медведя. Они были потрепаны артиллерией и лучниками, отчего пребывали в бешенстве. Чудище крушили дома на своем пути и даже давили своих собратьев, что были ниже уровнем. «Говорит по-русски. Попробовать магию? Почему бы и нет?» Подумал босс, и в его руке появился посох второго уровня. Третий и четвертый уровни уже использовались. Тот, что слева на мне. Мужчина сосредоточился, пытаясь представить мощную молнию. Навершие посоха ярко засветилось, но заклинание не могло сформироваться, ибо в голове колдующего не было ясной картинки. Молния становилась то прямой, то изогнутой, то разделялась на три части. Поняв, что влил в эту атаку треть своей манны, Сергей высвободил заклинание. Могучий поток электричества помчался к медведям. Это была не молния, а именно поток. Прошла пара мгновений, и чудовище взвыло, но... С той стороны потока раздался взрыв. Посох не выдержал и взорвался, отбросив Сергея на полтора метра, заделая рядом стоящих бойцов. «Вы убили звера-мутанта четвертого уровня и получаете 810 опыта». Монстр рухнул, а человек поднялся, громко матерясь. Его самого долбануло электричеством. Причем весьма сильно. Обычный системщик моментально умер бы.